«Данила. Верхний свет не включай. Ни к чему нам лишнее внимание, правда? Вон там, в углу, лампочка». Данила послушно, как тут не послушаешь, когда в спину дуло упирается, нажал на плоский выключатель, и в комнате стало светлее. Правда, свет этот был робким, приглушенным, каким-то размытым, и шел не с потолка, где сумрачной громадой висела люстра, а откуда-то со стены. «Заходи. Чувствуй себя как дома. Давай на диван для начала». Диван чуть слышно заскрипел под Даниловым весом. Вот же влип. Мент этот. Натуральный псих. А чего ему надо, непонятно. А квартира, конечно, ничего прикольная как в музей который про Вторую мировую только круче. В музее трогать ничего нельзя. А тут все на виду лежит. Так и тянет пощупать. Особенно вон ту штуковину на подставке. Не как снаряд. Настоящий? Сидеть!» Рявкнул псих с пистолетом. «Давай знакомиться. Тебя Данилой зовут?» «Ну, зовут. И чего?» «Ничего. Я Олег. Для тебя Олег Никитович». Ну и хрена Даниле радость из того, что он имя знает. «Теперь точно ясно. Замочит». «Ты, Данила, извини, ничего личного против тебя не имею. Просто сложилось так». Тип не стоял на месте. Он подошел к здоровому столу, стоящему в углу комнаты, и выдвинул ящик. Что-то оттуда достал. Что именно, разглядеть не получилось. Свету в комнате все ж таки было маловато. А встать Данила не решился. Возникло было мыслишко сзади напасть и врезать уроду. Но очень уж тот шустрый. «Сейчас мы с тобой поиграем», — сказал Олег Никитович. «В города?» «В города?» «А ты с чувством юмора, однако». «Нет, Данила, не в города. В русскую рулетку. Слышал про такую?» «Слышал. Кто ж про нее не слышал-то?» «Вот, значит, чего он из стола достал. Револьвер». «Смотри, одна пуля в барабане». Шесть против одного. Неплохой расклад, верно?» Данила кивнул. Как и тогда, в комнате-кладовой, среди чужих секретов, он не мог отвести взгляд от револьвера. «Один в один, брат-близнец, найди на Мугейне. Те же четкие ясные линии. Та же красота. Тоже нестерпимое желание прикоснуться». Псих крутанул барабан. Потом, резко не глядя, остановил. Вернул на место, взвел курок и, перехватив револьвер за дуло, протянул Даниле. «Бери!» Данила взял. «Осторожно, а ну как заберет!» «Не забрал!» «Точно псих! Сам оружие дал!» «Ты подумай, Данька! Можно я тебя буду Данькой называть?» «Так вот, Данька, у меня полная обойма, а у тебя один заряд из семи!» я стреляю? «Ты умираешь. Ты стреляешь и... как повезет. Я предлагаю поступить иначе. Сначала ты, потом я. И снова ты. До финала. Пусть Бог рассудит, кто из нас прав». «А почему я первый?» «Потому что у меня аргумент». Олег Никитович продемонстрировал пистолет. «Давай, Данька, не тяни. Ты же не трус, верно?» «Не слабак? Плакать его умолять не станешь?» «Не станет. Не трус он и не слабак. Он докажет. Хотя бы этому психу докажет». Рукоятка револьвера скользит в ладони. Руки вспотели. И спина тоже. В подмышках щекотно. Страшно вот так взять из самому себе. А мент смотрит, улыбается, не торопит. «На самом деле лучше, если дуло в рот засунуть». Ну, на крайний случай в висок целится. Ты же не хочешь умирать долго? Данила вообще умирать не хочет. Рука сама, точно чужая, поднимается И дуло, упершееся в висок, неприятно холодит. Молодец. А теперь давай, не тяни. Всего-то и осталось, что на спусковой крючок нажать. Давай посчитаем, чтоб на раз-два-три. Раз. Локоть дрожит. И рука тоже. И дуло у виска пляшет. Страшно. Мамочки, да чего страшно? Он не хочет, чтобы вот так. Он... Данила... Трус. Два. Не трус. Докажет. Во рту сухо. Сердце стучит, как оглашенное. Вот-вот через глотку выпрыгнет или прямо в груди разорвется. Три. Палец сам соскользнул. И спусковой крючок поддался, поехал вниз. Сухой щелчок, и ничего. «Ничего, живой! Он, Данила, живой!» «Твою мать, повезло!» Со странной веселостью произнес Олег Никитович. «В первый раз вижу, чтоб повезло!» «Но ничего, мы ведь только начали, правда?» «Давай повторим эксперимент». «Повторим?» «Это же нечестно Ты говорил, ты...» Данила хотел закричать, но пересохшая со страху горло выдавала слабый сип. «А ты поверил?» «В этом мире никому нельзя верить, Данька. Никому и никогда».